Глава двадцать Остался последний бой за первенство в четвертой группе. Алекс одолел заклинателя Саламандры, и теперь ему предстояло сразиться с тем высоким брюнетом Генишем Ширмом, магом-огневиком. Ребекка сказала, что он порвал своего противника, как тузик-грелку. «Метеориты?» — переспросил Алекс. Он со снежинками оккупировал комнату отдыха четвертой группы. Гениш решил подготовиться в другом месте. Ну и правильно, наверное, сейчас он тоже расспрашивает своих болельщиков о техниках Алекса. Что ему может быть известно? На самом деле многое: джарак, стужа, тайгер, бульк перчатки и зефир карапира. А что известно Алексу? Да пипец что. Верно, кивнула Ребекка. Последний противник явно вынудил Гениша использовать козырь. Вся арена до сих пор полыхает, а до этого он использовал огненную волну. Тоже объемная атака». «Щит!» — подал голос Венгер. «О, точно!» — кивнула леди. «Я и позабыла. Молодец, Венгер. У Дениша есть огненный щит. Выдержал даже каменные копья проигравшего ему мага». «Блин, и как с таким сражаться?» — задумался Алекс. «Спрячется за и будет крыть оттуда метеоритами во все стороны». Он призвал стужу, та огляделась. «Что?» — подозрительно спросила она. «В этот раз даже не надо ни с кем сражаться?» «Нет пока. Я хотел обсудить с тобой тактику боя», — сказал Алекс. «Следующий мой противник в турнире — огненный маг. Он швыряется метеоритным дождем. Сможешь нивелировать его атаку?» «Если он Е-ранг, без проблем», — фыркает стужа. «Техники могут называться страшными словами вроде огненного метеорита или грозового шквала, но по-настоящему важна только градация по рангам. Пускай хоть мокрый харчок». «Если это до ранг нужно относиться серьезно». «Понял», — облегченно выдохнул Алекс. «Тогда подготовим атакующие козыри». Алекс активировал инвентарь. Как только посреди раздевалки раскрылись костяные ворота, он попросил Венгера открыть все клетки с кросунами. Первой выбежала зефирка, за ней показалась и остальная братья. «Трансформация! Все крысуны, кроме зефирки!» Зазвенели упавшие на пол клинки. Под любопытными взглядами снежинок Алекс принялся ковыряться в куче оружия. Мечи и рапиры он не стал брать, выудил только семь кинжалов, слабеньких красунов первой ступени. Но еще взял в руки топор Голиаф, с ним надежнее. Затем Алекс деактивировал технику над мечами и рапирами. Зефирка отвела красунов обратно в клетки, а Венгер их запер. «Почему ты -то оставил только первую ступень?» с интересом спросила Ребекка. «Увидишь», — загадочно сказал Алекс. У него был смутный план, но пока Алекс не представлял в деталях, как его воплотить. Организатор явился через четверть часа. «Скоро бой, сир Алекс», — неожиданно обратился он по титулу. Видимо, к финалистам группы особое отношение. А Алекс хотел указать на отсутствие противника. «Сергей, они уже на арене. Вам следует поторопиться». На трибунах был полный аншлаг, хотя нет, задние ряды почти полностью отсутствовали. Арена большая и еще хватает места для тех, кто придет только на финальные бои турнира. С топором перевес Алекс вышел на свою половину арены. Гениш не торопился к нему подходить. Брюнет специализировался на дальнобойных атаках. Логично, что его стратегия — держаться как можно дальше от противника, чтобы поливать бешеным огнем. «В бой!» — гаркнул арбитр. В ту же секунду с губ Алекса сорвались заготовленные слова «Активация башни! Стужа!». Гениш тоже времени не терял и ударил объемной атакой. Будто потолки распахнулись и впустили в здание огненный дождь. Техника огненной метеориты здесь нет сомнений. Стужа уже была подготовлена. Она знала, какой противник их ждет. Едва она появилась, как ударила вверх ледяным залпом. Ее атака была более точечной и защитила от дождя только их с Алексом. Словно над головами раскрылся ледяной купол, а вокруг на площадку арены падали огненные шары. Едва шторм пламени утих, Алекс сбросился со всех ног к противнику. Гениш попытался его не пустить на свою половину. Волна огня ударила Алексу чуть ли не в лицо. Он отшатнулся, перед глазами вздымались красные языки. Дистанция у атаки короткая, но Генеш использовал ее только как ограждение. Сейчас наверняка набирается сил, чтобы ударить новыми метеоритами». Алекс швырнул топор. С треском вспарываемого воздуха и хлопками оружие унеслось к Генишу. Тот в ужасе раскрыл глаза и быстро скастовал вокруг себя плотные коконы из огня. Страшный удар. Топор врубился в горящую стену, продолжал давить, пока кокон с криком не опрокинулся и не бахнулся на пол. А топор крутанулся по короткой дуге, и с той же бешеной скоростью рванул к Алексу. Тот уже обогнул волну огня и бежал к упавшему огневику. Лезвие топора сверкнуло совсем близко в отблесках пожара. Алекс весь сжался и мысленно уже попрощался с рукой, но растопырил ладонь. Долбануло по пальцам так, что он чуть не заорал. Надо было не забивать на топор, а больше практиковаться. Поняв, что его больше не колотят, Гениш развеял кокон, вскочил, и чуть не столкнулся с Алексом лицом к лицу. Ну, на самом деле между ними было еще три метра. Алекс снова без замаха швырнул топор. Гениш среагировал взрывной атакой. Целился он по топору, и оружие отбросило волной. Оно перевернулось в воздухе и полетело обратно к Алексу. Пока топор летел, Алекс метал кинжалы. Хреново метал, если честно. Но Гениш даже жути испуганный топором, и эти клинки воспринял серьезно. Он снова запаковался в кокон с головой. Только вот ударов не последовало, нормальных ударов. Кинжалы поотскакивали от щита и попадали рядом. А не ощутив сотрясение кокона, Гениш тут же его откинул. Только вот поздновато. Алекс уже поймал топор-летун и снова швырнул тяжелую литую железяку, как гранату. «Сука!» — не сдержался огневик от того, что повелся на блев и снова спрятался в кокон. В этот раз упаковка вышла дольше, выносливости точно поубавилась. Зато топор все такой же скорострел. Новый удар. Треск, грохот, яростный крик. Щит развеялся, но гениша не задело, он лишь отлетел, как кукла. Отлетел прямо к валявшимся кинжалам. Это был тот самый момент. «Деактивация транса!» — закричал Алекс. Мгновенно все клинки вокруг упавшего огневика обратились в яростных красунов. Без промедления монстры рванулись к добыче. а, -а, -а, -а! завизжал гениш, когда огромный словно медведь Голиаф запрыгнул на него и оскалился прямо в лицо. Десятидюймовые клыки вспыхнули в красных отсветах пламени. «Сдаюсь!» Красуны со всех сторон впились зубами в руки и ноги огневика. И его бы разорвали на части, а Голиаф бы вообще оттяпал бедняге голову, но Алекс уже призвал Зефирку «Отзови ребят!» Альбиноска пискнула один раз, и крысуны тут же потеряли интерес к генишу. Клыкастая лавина оставила его в покое, голиав с разочарованным вздохом слез. Все крысы выстроились перед зефиркой в идеально ровную шеренгу. Подошла из тужи, небрежно отбросив с лица светлую прядь. А мощный огневик, фаворит турнира, рухнул навзничь и заплакал. Вот так он и лежал, истекающий кровью, и... Фу, парень, зачем ты пошел в бой с полным мочевым пузырем? Пока медики грузили пованивающего огневика на носилки, к Алексу подошел арбитр и поднял его руку. Анонсер объявил «Приветствуйте победителя четвертой группы турнира «Саламандры»! Сир Алекс, кровавый снег!» Толпа ответила бурными овациями. Даже кто-то встал и крикнул «Браво, красавица!» Видимо, зефирка впечатлила. Гарри все же победил в первой группе. Тяжело уронил Ребекка, не притрагиваясь к еде. «Урод!» – пробубнил Венгер, запихивая в рот кусок пирога с мясом. У мальчика аппетит совсем не пропал, что и понятно. Организм молодой и растущий. А Алекс нисколько не расстроился. За окном смеркалось. Снежинки сидели в большом зале гостиницы и ужинали после тяжелого дня. В каждой из четырех отборочных групп определился свой победитель. И через три дня были назначены финальные бои. Эти три дня проигравшие участники будут бороться за места с пятого по 10. У финалистов же была привилегия на отдых. «Думаю, мы не должны переживать по поводу Гарри». Зачерпнул он ложкой из миски перловую кашу с кусочками куриного филе и грибами и отправил горячее варево в рот. Лучше уж сразиться с ним на арене, чем однажды он выпрыгнет ночью из темного переулка и ударит в спину. Лучше бы Гарри вообще не было. В сердцах сказала Ребекка. Но дело даже не в нем, а во втором более страшном негодяе. Получается, Вальтер знает, что мы в столице. Да, и он доверил разобраться с нами Гарри, кивнул Алекс. Капитан, думаю, нам нужно сбежать из города. Подняла на него глаза Ребекка. Опасно находиться на виду у настолько гнилых врагов. Ты права, опасно, согласился Алекс. Сбежим сразу после турнира. Сначала я выиграю технику. Она необходима мне для того, чтобы пробиться на даранг. ранг А куда пойдем? Да хоть в миловой город, говорят, там завелись кицаны». Хлопнула дверь, вошла стройная девушка. Алекс обратил на нее внимание только когда она подошла к их столу. Сердце учащенно застучало. Впечатлило его вовсе не красивое строгое лицо с большими глазами, а черная форма экспедитора тайной канцелярии. «Сир Алекс Кровавый Снег?» – требовательным тоном спросила она. «Да, с кем имею честь?» – пробормотал он. «С леди и Тральсон, дочерью сира Оливера Тральсона. представилась девушка. «Я старший дознаватель тайной канцелярии Его Величества». За столом повисла тишина, даже Венгер перестал жевать. «Присаживайтесь, Ваша милость», – произнес Алекс. «Позвольте представить мою боевую группу. Леди РБ Кана Стар и сир Венгер...» «Кровавый снег». Карса села на свободное место, оправила форму и бросила хмурый взгляд на бронзового мальчика. «Ребенок уже рыцарь?» «Венгер прошел экзамен на авантюриста», — сказал Алекс, а также сразил волколака третьей ступени. «Угощайтесь напитками, ваша милость». «Спасибо, но я пришла за ответами», — она перевела свой взгляд на Алекса и с внимательностью на грани приличия осмотрела его с ног до головы, словно подозревая в чем-то. «Вы видели моего отца возле деревни Бруст?» «Видел», — кивнул Алекс. «Он спас нас от стаи ценой собственной жизни». «Расскажите», — потребовала Карса. И Алекс рассказал утайки о том, как они встретили в лесу раненого Оливера, как дознаватель отдал им камни родословной и эссенции, а потом еще и жизнью пожертвовал, белым светом уничтожив бешеную стаю. Карса слушала, не перебивая, только насупила брови, Да в ее глазах образовался странный блеск. Собственно, это все, — закончил Алекс, вздохнув. Возможно, все звучит неправдоподобно. Конечно, звучит, — резко сказала Карса. Она положила руки на стол, сжала пальцы в кулаки. Это звучит как полный бред. Алекс и Ребеккой обеспокоенно переглянулись. И все же мой отец действительно был таким дураком. Вдруг вздохнула Карса, сморгнув слезы. «Он запросто мог умереть, чтобы спасти жизни детей, если этого требовали обстоятельства». Она замолкает и смотрит вдаль, задумавшись. Алекс встал и тихо отпросился на несколько минут. Вернулся он совсем скоро. Ребекка что-то рассказывала Карсе про Оливера, а та внимательно слушала. «Когда я впервые увидела сера Оливера, то первым делом подумала, какие же у него добрые глаза», — призналась Ребекка. «Совсем не как у пса короны», – печально усмехнулась Карса. «Верно», – улыбнулась Ребекка. «Ваша милость, прошу, заберите, это имущество ваше по праву». Алекс положил перед девушкой два мешочка, кристаллы с эссенциями и камнями родословной, а также медальон на цепочке. В дороге оно нас сильно выручило, но мы восполнили то, что вынуждены использовали. Первым делом Карса взяла в руки медальон. Пальцы девушки ласково погладили золотой кругляш, как самое дорогое сокровище на свете. Потом она заглянула в мешочки. Тот, что с эссенциями, она небрежно отодвинула назад, к Алексу. «Оставьте себе. Не хочу, чтобы старания отца прошли даром. Он умер ради вас. Поэтому живите и становитесь сильнее». «Благодарю, ваша милость», — ошарашенно пробормотал Алекс. «Что он делал в брусте?» — продолжая гладить медальон, спросила Карса. «Зачем туда пошел?» «Мы не знаем», — пробормотал Алекс. Он действительно не знал, а слова Оливера о том, что он искал Алекса, ничего не значат по большому счету. Понятно, Карца встала, взяла мешочек и медальон. «Если у меня еще будут вопросы, я вас найду. Сейчас мне сложно собраться с мыслями, простите». «Удачи вам», — искренне сказал Алекс. Они попрощались, и девушка ушла из гостиницы. Алекс еще сидел какое-то время в раздумьях. «Впереди три дня отдыха». За это время нужно подготовить тактику боя с Гарри. Алекс не обманывался. Битва с серебряным авантюристом будет до смерти. Он не знал причины ненависти Гарри к себе, но точно одно — Гарри свихнулся. Достаточно вспомнить его безумный взгляд и бредовые слова, и сомнений не останется. Психопат — стопроцентный диагноз. Ах да, еще нужно урвать время и сводить стужу в столичный парк, а то она не простит». «А теперь на арену выходит тот, кого вы ждали!» «Да-да, его время настало!» «Мон-мон, приветствуйте победителя четвертой группы этого года!» «Алекс, кровавый снег!» «Ура!» Рев трибун гремит в ушах. Под аплодисменты и приветственные крики Алекс выходит на арену. В руке он сжимает рукоять Гляфа, а за пояс заткнуты крысуны кинжалы. Алекс огляделся. Для финальных боев выделили другой амфитеатр, намного больше. Прямо настоящий колизей. Это грандиозное сооружение могло посоперничать со стадионами Земли. Три дня пролетело незаметно. Алекс много ел, много спал и очень много тренировался. Ребекка, как умелый фехтовальщик, дала ему несколько уроков. Но больше внимания он уделил своим фамильярам. Нужно было пересмотреть свое поведение в экстремальных ситуациях. Его первостепенная задача — понимать возможности своей гвардии и эффективно использовать монстров, но уж точно не самому все время лезть на рожон, как он до сих пор делал. Подобные ходы хороши против слабых магов, с сильными противниками же не прокатит. Голос невидимого анонсера продолжал наполнять огромный амфитеатр оглушительными раскатистыми волнами. «А в другой половине арены встречайте победителя второй группы!» «Великий мечник, что сразил своих противников молниеносными взмахами клинка! Ученик фермы стального броненосца! Итак, Егерин Мудакон, приветствуйте!» Гул толпы стал заметно громче, звучали ругани и брань, положительных криков почти не было. Мечника не любили в Монмоне. Алекс пытался разузнать все, что мог о своих противниках, но как раз о Егерине информации были жалкие крохи. Не здешний маг, вот и вся краткая характеристика. Хотя нет, была еще одна. Засранец. Мудакон прибыл из Медового города. Судя по разговорам, он не отличался изысканными манерами. Поносил ферму Саламандры везде, где только можно. В тавернах, в лавках, на улице. Специально нарывался на драку. Конечно, ученики Саламандры не выдерживали. И получали люлей. Все же Егерин – сильный маг Яранга. Из противоположного прохода на арену стремительно шагнул худой, как жертв мужчина с презрительной ухмылкой. В руке он держал широкий полуторный меч. «Ну, поиграем, заклинатель!» — засмеялся егерин-мудакон, приглашающий махнув клинком. «Сначала я порублю твоих монстриков, а потом и тебя самого!» Алекс лишь крепче стиснул топор. Сейчас он не собирался его швырять. Мудакон, скорее всего, отобьет. Задумка была в другом. Готовы? «В бой!» — гаркнул арбитр, не дождавшись ответа. В ту же секунду Алекс крикнул. «Активация! джерак, Слияние!»